Эпилог. Прошло тридцать лет. Красавица! Эльзина обошла внучку по кругу и встала напротив нее. И жених всем на зависть, молодые только оба. Еще бы погуляли. Вот вил услышит он тебе погуляет, ворчливо ответила Даринка. Не посмотришь, что графиня и моя бабушка. Да уж, тут ты права. «Суров твой жених, но только снаружи, а душа у него добрая, ты-то из него веревки вьешь». «Сама удивляюсь, как он так долго меня ждал». «Отец говорит, что ему некогда было на девушек заглядываться, а мама, что он меня сердцем выбрал, с пеленок». «Истинная правда, совсем крошечный у тебя на руках таскал, хоть и сам еще мальчишка был». а ты в его волосы вцепишься и довольно огукаешь. Мы и подумать не могли, что ты станешь такой сильной магессой, да еще некроманткой. Может, не надо было наш родовой дар принимать? Да ты что, бабуль, ты, когда мне этот ларец на первое совершеннолетие отдала, и я увидела, что в нем, так от радости прыгала, помнишь? Я некромантка, круто, как мама говорит. Дарина погладила родовую татуировку, которая появилась у нее после принятия дара. Она точно повторяла рисунок родового амулета со знаками смерти и тлена, который так долго лежал в ларце и ждал свою хозяйку. Теперь они привыкали друг к другу, и уже пять лет Дарина осваивала кроме общей магии тайны некромагии. «А помнишь, как ты Велена искала в саду?» а он спрятался от тебя и нечаянно упал в пруд. Дарина рассмеялась, вспомнив эту картину. Она, если честно, вообще не видела свою жизнь без Вилена. Он всегда был рядом и всегда любил. Вначале как младшую сестренку, о которой надо заботиться. Потом как привлекательную родственницу, от которой надо неемных женихов отгонять. А когда ей 25 исполнилось, первое совершеннолетие, Вообще заявил, что Дарина его невеста, и это все должны принимать безоговорочно. Я и сейчас довольна и счастлива, бабуль, и не потому, что Велен завидный жених, я и сама не бедная невеста, ведь все накопления отца за эти годы умножились. Мне кажется, если бы отец тогда не погиб, то мы тоже были бы богаты, ведь он был не просто наемником, а командиром отрядов наемников. «И ему обязательно бы понравился Велен, потому что он мой жених, и я его люблю больше жизни, больше даже, чем маму с отцом Ташем». «Ну-ну, дорогая, к чему такие крайности? Родители — это родители, а муж — это муж. Совсем разные любови это, и незачем их сравнивать. Да и мужу твоему будущему они не меньше родителей, чем тебе». «Это точно!» – опять улыбнулась Дарина. Отец с ним постоянно вместе, и на работе, и дома. Кир, когда подрос, даже обижался, помню. «Ничего, младше они часто обижаются, не по делу. Зато сейчас водой не разольешь, как Навия говорит. Точно! У мамы вообще выражения странные есть. Никто так не говорит, а по полной». Сколько веревочки не виться. Из огня да в полымя. Как она их придумывает только. Мы с Киром часто творяли что-нибудь в детстве. Он хоть и младше на год, но тот еще зараза. Спрячемся от вас. Признаваться не хочется. Но когда мама нас находит, он беспрекословно любое наказание принимал. Ее вообще все в доме слушаются. Не только мы с Киром. Бабуль, а кир приедет, Успеет? У него же порталы есть. Да уже, наверное, здесь. Как же свадьбу сестры пропустить? И как же местные красавицы без него будут? Не говори, и в кого такой, и как все успевает. И отцу с Вилом помогать, и учиться, и девчонкам головы крутить. Но ничего, последний год академии, а там отец его зашлет какую-нибудь крепость поднимать. Вот и побегает потом. «Кто это так меня жалеет?» «Кир, братишка!» Взвизгнула Дарина и бросилась на шею высокому, атлетически сложному молодому мужчине. Его темные вьющиеся волосы были собраны в низкий хвост. Концы красиво изогнутых, густых черных бровей стрелами уходили к вискам, а в теплых, темно-карих глазах плясали смешинки. и весь его вид располагал к дружескому общению. Обаятельное бестие, как говорила о нем, когда сердилась «Дарина, сестренка, отпусти, а то Вилл ненароком увидит, а он тебя ко всем ревнует, даже к брату». Кирстен осторожно отодвинул сестру и осмотрел ее наряд. «Ты лучше всех невест. Поздравляю тебя, сестренка, но поторопись». Уже все собрались и ждут только вас. А вил в саду уже пятачок травы вытоптал. Мне же поручили торжественно передать тебя твоему жениху у алтаря. А я готова. Ну, тогда вперед, к новой замужней жизни. Кирстен взял сестру за руку и вывел их из замка на широкое крыльцо. Во дворе уже толпилась челядь, которая хотела поздравить молодую хозяйку. Но попасть в Росвик не могла. Метул, командир замковой стражи, серьезный мужчина под 50 лет, имеющий двух взрослых сыновей и трех дочерей разной степени взрослости, ласково улыбнулся детям хозяйки. Они выросли на его глазах, а с доринкой он даже успел понянчиться. Поэтому его нисколько не смущало, когда оба называли его «дядька Мит». Митул выстроил свой отряд вдоль дорожки до самой парадной, богато украшенной кареты. И Кир провел сестру вдоль строя улыбающихся, настоящих смирно стражников. Некоторых из них они знали по детским играм. В их доме никогда не чванились происхождением, и друзей можно было выбирать из любого сословия. «Лишь бы человек был хороший», — говорила всегда Навия. и этот принцип постепенно стали исповедовать все обитатели замка. Дарина при помощи брата села в карету, подождала, пока рядом устроится Ильзена. Кирстен отдал приказ, и карета покатила в Росвик. Отряд по команде Метула взметнулся на коней. В следующей карете, добротной, но уже не шикарной, ехали Леева, Приша и несколько горничных, которые хотели посмотреть обряд бракосочетания. управляющий поверенный рысели вместе с отрядом на лошадях. Ташерек и Навия, Вилен и все приглашенные должны были быть в храме Феруны Пресветлой, в Росвике, к полудню, и там встречать невесту. Нет, нави и Таш могли бы приехать вместе с Дариной, но Ташу надо было организовать безопасность. А нави попросил приехать пораньше в Вилен, чтобы последить за подготовкой своего замка. ведь ему предстояло ввести туда молодую хозяйку, и наместнику хотелось, чтобы его родовое гнездо было готово и понравилось ей. В храме Вилен и встретил свою избранницу. Дарина с кирстоном прошли сквозь толпу праздного народа, желающего им всяческих благ, и вошли внутрь. Все храмы Пресветлой были красивы, но этот был еще и древний. Даже как и столичный, он был поставлен задолго до того, как здесь появилось королевство Басумер, маркизат Галидор и кирала. И здесь сохранялась и проявлялась божественная магия создателей мира. Солгать во время обряда в этом храме было невозможно, и все тайное становилось явным. Кирстен подвел сестру к алтарю и передал ее руку Велену. Тот бережно, но крепко взял Дарину за руку. и они повернулись к отцу Далему, старшему жрецу этого храма. «Рад видеть вас, дети мои!» – с улыбкой приветствовал он новобрачных. «Начнем с благословения Пресветлой!» Вся его короткая речь была посвящена призыву соблюдать простые правила семейной жизни. Чтить предков, уважать и любить друг друга, родить детей и воспитывать их в уважении и любви к роду. затем он обратился к ним по очереди добровольно ли ты дарина соединяешь свою судьбу с судьбой вилена да добровольно добровольно ли ты вилен соединяешь свою судьбу с судьбой дарины да добровольно и с любовью добавил вилен глядя на жреца тот улыбнулся да будет так возложите руки на алтарь вилен и дарина одновременно возложили руки И они соприкоснулись друг с другом и с камнем тотчас из камня пробился золотистый луч и разделившись обвил запястье жениха и невесты превратившись при этом в красивую ажурную татуировку Поздравляю вас дети богиня благословила ваш брак и вы стали мужем и женой счастья вам вилен и дарина повернулись к присутствующим здесь родителям король и королева Ташерек и Навес стояли рядом. и с улыбкой смотрели на них. Навия подошла к дочери и целуя поздравила ее, и Велена, которого тоже поцеловала, как сына. Королева подошла и поцеловала сначала Велена, потом Дарину. И когда те двинулись из храма, взяла Навию под руку и тихо сказала, — Я счастлива, что их брак наконец состоялся. Много бед выпало на долю Велена, и ваша дочь заслуженная награда на его нелегком пути. Надеюсь, Боги помогут им. Я тоже рада и тоже на это надеюсь. Но вспомни, горе, сколько нам самим пришлось пережить. Ты знаешь, честно говоря, я не представляла, что Дамирен сможет остепениться и стать мягче со своей семьей. А я, наоборот, всегда верила в это, Нави, и благодарна за это именно тебе, ведь это с твоим появлением в нашей жизни Начали происходить важные события, радостные или горестные, но они сплотили нас, заставили действовать, как единую семью. Дамы прервали разговор, потому что в этот момент к ней подошли мужья и, взяв их под руки, вывели из храма. Толпа на площади, ликующая, ревела. Это Вилен в ответ на поздравление объявил, что сегодня выпивка в заведениях за его счет. Он помнил поступок Таша и с удовольствием повторил его. Но не за счет казны, а за свой счет, ведь он не только получал деньги, как наместник, но и давно образовал свое дело. И его процветающая компания вела торговлю с приграничными странами и занималась перевозками грузов и пассажиров, в том числе и порталами. Король подошел к сыну и, действуя на публику, «Король есть король». демонстративно крепко пожал ему руку и похлопал по плечу. «Я присоединяюсь к сыну, и сегодня не только выпивка, но и закуска за мой счет!» Рёв благодарных мужских глоток был ему ответом. Молодые с трудом прошли через толпу, которая едва сдерживала стража, и сели в карету. Шум стих. В карете, кроме них, никого не было. Она медленно катилась по улицам Росвика, направляясь в замок, где их уже ждали праздничные столы и гости. Вилл с нетерпением и жаждой смотрел на жену. Наконец-то они вместе. Он по-хозяйски притянул, не сопротивляясь дарину к себе, и прошептал ей на ухо. — Моя! И никуда теперь не денешься! Поцелуй вышел властным, обжигающим, уносящим ввысь и ликующим. Запыхавшись, они разомкнули объятия и затихли, прижавшись друг к другу. Только Вилл ласково перебирал пальчики жены и время от времени дарил ей короткие нежные поцелуи. вил а я знаю три волшебных слова, которые помогут нам в жизни. Мама обещала, что если их говорить слух, то они обязательно помогут. Ну-ка, ну-ка, я люблю тебя. О, дорогая моя женушка, я тоже знаю эти три слова и согласен с Навией». Если их говорит слух, то они помогают, но даже если про себя, все равно помогут. Иди ко мне, я люблю тебя. Наш родовой артефакт нагревается, и камень загорелся зеленым. Правда, еще только очень маленькая искорка. Неужели? Когда жрец-артефактор дорабатывал перстень, он не говорил про нагревание. Помнишь? когда вносили изменения и оброждаемость. Может, королева беременна? Дай-ка посмотреть. Ну, Дамирен, силен. Через столько лет зачать ребенка. Или ему Пресветлая помогла? Наверное. Она тоже, как и королева, простила его. Все-таки он сам многое понял. После случая с Арендой и Кервудом. Кстати, как там они? Насколько я знаю по-прежнему, никак не смиряться за своей судьбой. Тревелли постоянно строит планы побегов, а графиня после первой неудачной попытки бежать больше не пытается, но начала борьбу за власть в монастыре. Мне даже жалко настоятельницу, но она женщина властная и вряд ли уступит. По крайней мере, за помощью еще не обращалась. Значит, пока справляется. «Слушай, дорогая моя жена...» А нам не пора ли подумать о втором ребенке? Вон даже король решился. А мы уже подумали, — улыбнулась Навия. Как раз, когда Кирстен закончит академию, этот подарок и случится. Спасибо тебе, родная. Спасибо. Ты мое счастье. А ты моё Долгий, нежный и ласковый поцелуй лучше любых слов сказал им о чувствах друг другу. Жизнь продолжалась, и в их силах было сделать ее такой, как им хотелось.